Глава 4 Вам интересно, как я выбираю жертв? Как раскапываю путь в их дома? Как пробиваюсь через толстый бетон под подвалом? Что я делаю с ними, когда утаскиваю в подземелье? Вторник, 9 ноября. Следующее утро началось, как и предыдущее. Из низких облаков, которые, казалось, касаются крыш кирпичных домов, На улице Ленеготен безжалостно стеной лил дождь. Ветер разгонял смутные воспоминания о кошмарном сне, не дававшем Аннике отдохнуть. Ветер свернул ее зонт в трубочку, так что от спиц отошла ткань. Она выбросила остатки в урну перед маленьким киоском пресс-бюро в центре площади Еренторгет и продолжила путь в офис, невзирая на хлещущий дождь. Замок так и не починили. На лестнице пахло пивом и сигаретным дымом. Анника сморщила нос от зловония и заглянула под лестницу. Там было пусто, если не считать опрокинутой банки и пары окурков в луже пива. Разбухшие в кислой жидкости фильтры от сигарет походили на маленьких желтых слизней. Анника обратила внимание на комки глины на лестнице. По пути наверх их стало больше. Из одного торчала подгнившая деревяшка. «Кто-то должен сообщить о замке», — подумала она. «Так нельзя оставлять». Но, войдя в издательство, она прогнала раздражение. «Сейчас есть более важные вещи. Встреча кризисной группы должна вот-вот начаться, и она, на удивление, на этот раз не опоздала». Тобиас и Катрин уже ждали в переговорной. Ребекка зашла вслед за Анникой. Они лишь кивнули друг другу, не здороваясь. Никого не радовала сложившаяся ситуация. Все вели себя так, как будто проблема исчезнет, если о ней не говорить. «Где Еспер?» — спросила Катрин. «Видел его на кухне?» — ответил Тобиас. «Идет, наверное». Он встревоженно взглянул на Анику. Она все поняла. Еспер бывал не в духе. Последнее время он становился все более раздражительным. Начал чаще брать больничный, пусть и всего на пару дней. Но сейчас никому из них нельзя терять концентрацию. «Начнём пораньше?» — спросила Ребека, взглянув на миниатюрные часы. Тобиас пожал плечами. «Давайте. Обсудим, что у нас есть». «Отлично», — ответила Аника. «Так что же мы имеем?» За столом воцарилась тишина. Присутствующие обменивались тревожными взглядами. Все ерзали на месте. Еспер открыл дверь и молча сел. Он отпил горячего дымящего кофе. «Соберитесь», — сказал Тобиос. «По крайней мере, у меня есть фон Грюнинг, хоть она и просит больше времени. Ее произведения хорошо продаются, хоть что-то. У кого-нибудь есть еще что-нибудь?» Да, до всего этого я работала над сборником стихов и двумя детскими книгами, сказала Ребека Каллин. Ее кулон в форме дубового листа застучал по столу, когда она, глядя на Еспера, и будто передавая ему слово, наклонилась вперед. Он поставил чашку с кофе. Я почти закончил книгу Улаусона про охоту на кабанов, но больше ничего не приходит в голову. «Не тянет на блокбастеры», — отозвался Тобиас, на лоб. Он почесал голову ручкой. «Нам нужен новый Турваль», — подключилась Катрин. «Анника, ты не читала третью часть до того, как Ян исчез?» «Увы, читала», — ответила Аника, глотнув кофе. «Пасхальный человек. Ужасный текст. А Пильгрен уже устал от своих героев». Он говорил только о том, что предпочел бы написать роман ужасов. Я пыталась уговорить его дать Турволю еще шанс, но дело не шло. Попытки его жены тоже ни к чему не привели. Аника почему-то начала думать о Мартине. Утром они друг с другом не попрощались. Она почувствовала тяжесть в груди. С каждым месяцем бесплодных попыток забеременеть, их отношения становились все холоднее. Она закуталась в темно-зеленую кофту, как будто та могла согреть чувство. Можем ли мы как-нибудь спасти ту рукопись, которая у нас есть? Спросила Катрин. Почему бы нам не нанять писателя призрака, чтобы он оживил ее? Еспер сжал зубы и спрятал лицо за кофейной кружкой. Аника скрестила руки, готовясь к едкому комментарию. Его не последовало. «Но кто подпишет договор об авторском праве?» — спросила она. «Нет, лучше тогда сделать как издательство «Норштед» с серией «Миллениум» и нанять известного писателя, который бы принял эстафету и начал с нуля». «Конечно. Позвоню Лагеркранцу. Сколько у нас, говоришь, денег?» — рассмеялся Тобиас. Никто не засмеялся вместе с ним, и он быстро умолк. «Думаю, что все равно будет сложно». — добавила Анника. — Кто бы что ни говорил об Аппельгрене, но у него есть стиль, которому мало равных. Остальные согласно закивали. Еспер раздраженно завертелся на стуле. — Нам нужно придумать что-то еще, — сказал Тобиас. — Нашлось ли во вчерашней стопке что-нибудь полезное? Все отреагировали отрицательно. Ребека Каллин подняла палец. — Есть идея. «Мы все здесь присутствующие и неплохо разбираемся в рецепте хорошей книги. Может, кто-то из нас напишет под псевдонимом?» «Да», — откликнулась Катрин, просияв. «Всегда мечтала что-нибудь написать». «Увы, под псевдонимами очень трудно продавать», — возразил Тобиас. «Да и потом, как ты успеешь написать книгу всего за несколько месяцев?» — вклинился Еспер. «Для этого не хватит упражнений, которые раздают на курсах по писательскому мастерству, куда я хожу по вечерам». Катрин сникла. «Вообще ты прав», — сказала она. «Но было бы классно». Еспер сердито смотрел на Катрин, но Аника решила не обращать внимания на его недовольство. Она лишь ласково улыбнулась и подбадривающе взглянула на Катрин. «Можешь писать в любом случае, Катрин». Но, к сожалению, то без прав с псевдонимами все слишком сложно, особенно если нужно продать быстро. Нам нужен селебрити. Что думаете о биографии? Воодушевление Ребекки Каллин на другом конце стола выдавал блеск ее глаз за крупноватыми очками. Да, это просто супер. Мы успеваем. Только нужен кто-то с захватывающей жизнью, которую можно раскрутить. «Тут у нас кое-кто найдется», — одобрительно кивнул Тобис. «Может, какой-нибудь футболист?» «Нет, такое уже было», — сказала Ребека, «И там слишком высокая конкуренция. Но я недавно прочла в газете о Никласе Гранате». «Прости, а это кто?» — спросила Катрин. «Он был женат на Жаклин Франсон. Ты знаешь, та модель, участвовавшая во всех мыльных операх. Сам он строил карьеру бодибилдера и модели, пока они не познакомились. Он утверждает, что она психологически сломала его и забрала все деньги при разводе, поэтому теперь он пытается снова встать на ноги, тоже играя в кучу мыльных опер. Катрин покачала головой. Неужели кто-то хочет читать об этом? В глубине души Аника с ней согласилась. Звучит и правда неинтересно. Но биографии в моде. Людям они, похоже, нравятся. И если Ребека права, то, может, что-то и получится. — Почему бы и не попробовать? — сказал Тобиас. — Аника, ты ведь издала биографию того телеповара пару лет назад. Возьмешься за эту тему? Аника вздохнула. — Конечно, хоть я, наверное, надеялась на что-то получше, чем звезда мыльных опер. Ребека приподняла свои выкрашенные в угольный черный цвет брови. Все-таки он мелькает на телевидении. «Понятно», — сказал Тоби, взглядя на Ребеку. «Не хочу сказать ничего плохого, но я согласен с Аникой. Нам и правда нужен кто-то более высокого уровня. Но на такого человека у нас нет средств. Не забывайте, что тому, кто пишет, нужно еще и платить» разберемся сказала ребека аника если свяжешься с никласом у меня есть контакты людей которые могут согласиться писать за небольшое вознаграждение да конечно нам нужно что-то еще сказала аника я возьмусь за это а что будут делать остальные я должен сконцентрироваться на Стине фон грюнинг ответил тобис все таки перед тем как застопориться она прислала полуготовую рукопись Так что хочу выяснить, можно ли ей помочь побыстрее завершить. «Я прослежу, чтобы мы выпустили все текущие проекты», добавила Ребека. Под грохот стульев и шуршание блокнотов все собрали вещи и встали. «Вселяет надежду», поправив круглые очки, сказала Катрин. Аника без труда разглядела в ее лице иронию. «Не стоит отчаиваться», попыталась подбодрить Аника. Вдруг работа с биографиями окажется интересной. «Ну что, ты и я?» Лицо Катрин засияло улыбкой. «Я так и рассчитывала». Она взяла блокнот и пожала плечами. «Мы обычно хорошо срабатываемся. Кстати, ты не заметила, что на лестнице слишком много земли последнее время?» Катрин покачала головой. «Нет, не особенно». «А что такое?» «Да так, ничего».